Уйдет она, и рухнет многое, и многих погребет под своими развалинами. А не все ли ей равно? Ее тогда не будет. И только устало склоняя старую седую голову, повторяет эта великая артистка на сцене всемирной истории: Только бы не упасть, не свалиться самой раньше времени, а упасть и умереть. Да и скорее бы уж это. «Я так устала», — совсем тихо добавляет она, — «как будто боится, что судьба подслушает это невольное желание души и исполнит его». Судьба подслушала. Четвертого сентября было собрание в Эрмитаже. Довольная известиями, полученными от Суворова, императрица казалась очень весела. Под конец вечера, встав из-за карт, она обходила гостей, а за ней ковыляла дура-шутиха Матрена Даниловна, несмотря на свою показную глупость, хорошо умевшая уловить, что толкуют в простом народе, успевавшая собирать все столичные сплетни и подносить их Екатерине, которая очень чутко прислушивалась и к дворцовым камеражам, и к говору народной толпы. «Вот!» Потастили угодника! сюсюкала Данилна по поводу перенесения новых мощей. Потастили, словно утопленника, волоком. А надо было на головусках понести, как по старинке, по законю. Илады немецкие. Все не по делают, Катилинуска. Правда, твоя Данилна. А что про грозу, говорят, не слыхала? Плаглазу. Что была по осени, Глозное, говорят, царство будет. Какое грозное царство? Чье? Бозье. Бог судить цалей и псалей станет, И будет его глозное царство. Глупости ты болтаешь. Ну, Кателинуска, ты очень умна, Усь больно возносишься. Гляди, нос... Рассебесь. Как да с лесенки Цубулах гоп-гоп-го, покатилась, поехала наса кума с олехами. Ну, пади, ты надоела мне. Пойду, пойду, и то неладно. Байнки пойдет Данилна, пластяй Катилинуска. Что прощаться, вздумала дура. Никогда того не было. С неудовольствием кинула ей государыня. И дальше прошла. Вдруг из боковых дверей показался ряженый коробейник с товарами-сицами, с с разными товарами-заморскими диковинами. К нам, к нам, жалуйте, вот я с товарами. Ну, пожаловал, узнав голос вечного затейника Льва рышкина радостно отозвалась императрица. Иди, иди сюда, показывай вот молодым особам, какие у тебя новиночки. «Да не дорожись, смотри. С пальцем девять, с огорцом дюжина. По своей цене отдаю, совсем даром продаю. Чего самой не жаль, то у девицы я и взял. А дамы что дадут, я тоже тут как тут. атлас канифас сюрьма, белила у нас, покупали прошлый раз. Вот вы, сударыня, — указал на Екатерину старый балагур. Врешь. Эй, велите подать льду. — Сейчас докажу, что не нужно мне такого товару. Себе лицо обмою, тебе нос приморожу, старый обманщик-клеветник. Неправдой не торгуй, и без тебя ее много. — Пожалуйте, молодки, нет лучше находки, как мои товары, — зазывал Нарышкин с манерами заправского корабейника. Его окружили, он сыпал шутки и остроты, все смеялись, и государыня чуть ли не больше всех. Подошел Андрей Шувалов. — А, вот и вы, граф, пожалуйте, пожалуйте, — делая глубокий реверанс, пригласила его императрица. — Жалую, жалую, всегда рад жаловать к веселью, ваше величество, матушка ты моя. И глубоким, низким реверансом по-женски ответил на реверанс государыни. Хохот раздался вокруг. — Но, господа, напрасно смеетесь. Мы с графом старые друзья. Сколько? Лет. Или не говорить количество? Не скажу. Много лет с ним знакомы. Можно нам и пошутить друг с другом. Однако вдруг бледнее, и сводя брови, сказала она, от хохоту, видно, снова колика вступила в меня. Генерал, дайте руку. На покой пора. Веселитесь, друзья мои, покупайте, торгуйтесь только с этим старым Плутом. Он вас надует, гниль продаст в три Шутя на прощанье погрозила Екатерина Нарышкину концом своей трости. Я со старших пример беру матушка. На колкость колкостью ответил куртизан. Екатерина ушла, а смех и веселье долго еще не умолкало в покоях ярко освещенного Эрмитажа. Фаворит далеко за полночь ушел от государни и послал к ней Перекусихину. — Подежурьте уж при матушке Марии Савишна, все не можется ей, — попросил встревоженный фаворит, не сумевший совершенно облегчить нездоровье своей покровительницы тревожно спала императрица, но утром проснулась в обычный свой час. Никого не призывая, затопила камин, села к столу, но работать ей не хотелось. Она подвинула большой энциклопедический словарь, из которого выбирала материалы для исторических своих сочинений, и стала просматривать его, и задумалась. Захар неслышно внес кофе, поставил его на обычное место. От неожиданности заслышала шорох, Екатерина вздрогнула, но сейчас же сдержалась. — С добрым утром. — Как почивать, ли матушка? — участливо спросил старый Захар. — Ночью-то, сказывают, не дужилась? Нет, пустое. Видишь, совсем весела. Только что это, мухи, что ли, летают у нас в комнате? Мелькают они у меня в глазах. — Мухи? — Матушка... И летом мало их пускаем к тебе, а теперь и вовсе не пора. Так в глазах отустали мелькания. Бросила бы ты все это, хоть малый отдых дала бы себе, матушка, ваше величество. Нельзя, Захар, сейчас особливо. Дело столько... Стой! Кто там, говорит, в передней у тебя? Оба стали прислушиваться. Да никого, матушка. Тихо. Разве пустят теперь кого к тебе в необычную пору? В ранний такой час. Кроме генерала, так он свою дверь знает. Никого там. Значит, и в ушах у меня что-то. Правда устала. Кофе какой-то. Совсем невкусный сегодня. И слабый. Ну, я же приказывала, теперь покрепче мне. Сил надо. Ступай, еще чашку принеси. Матушка, личка то вон у тебя и так пятнами зарделася, Кофе, как всегда. В головку бы кровь не вступила. Пожалуйста, ступай и принеси. Работать надо мне, слышал? И времени нет больше болтать с тобой. В другой раз. Придут секретари, пускай их по порядку. Да, постой не слыхал, что в городе говорят о нашей победе над французишками, над мартинистами безбожными, и про меня, про мое здоровье. А что же про твое здоровье? Одно слышал, все Бога молят, долго бы тебе еще жить. Боятся, после тебя матушка хуже будет. Не знают, верно, что, ваше величество, насчет внука полагаете? Опасаются Павла Петровича многие. А другие ничего. Говорят, сын должен за матерью царствовать. Разно толкуют, матушка. А насчет французов? Так как сказать? Далекое, де, мол, дело. Стоит ли ради чужих королей своих ребят далеко угонять? Известно, глупый народ. Не понимают высокой политики твоей. Да и слушать их нечего, матушка. Ты думаешь? Ну, иди, пожалуйста. Кофе еще и воды холодный стакан. Жарко, как натоплено нынче. Вот опять мухи. Или нет их, ты говоришь? Иди.